Утро рабочего дня. Рабочий день начинается с пробуждения. Не ложитесь слишком поздно. Помните, вам необходимо как следует выспаться, подготовиться к работе и не опоздать. Если вам необходимо быть на работе к определенному часу, всегда выходите из дому заблаговременно. Не приезжайте впритык. Рассчитывайте время, чтобы у вас в запасе было дополнительных полчаса. Лучше прийти раньше, чем опоздать. Опоздание – это признак плохого воспитания. Когда мы опаздываем, мы производим неприятные впечатления на окружающих. Они думают, что мы ненадежные люди, и на нас нельзя положиться. Не заставляйте других людей ждать. Как легко сказать себе, ну ладно, полежу еще несколько минут, и в результате забыть о человеке, который ждет нас. Безусловно, в нашей жизни бывают ситуации, когда опоздания неизбежны, но пусть они будут скорее исключением, нежели правилом.